В 1472 году с Иоанном произошло событие, которое заставило все европейские государства с любопытством посмотреть на неизвестную им и отдаленную Россию. Этим событием была свадьба великого князя. И, по правде сказать, не столько жених, сколько невеста сделала эту свадьбу примечательной для Европы. Это и неудивительно. Тогда Россия была не та, что теперь. Сегодня русскую царицу называют царицей полсвета, а тогда ее супруг был еще подданным татар. Это отдаляло чужеземных принцев от родства с русскими князьями и заставляло наших государей жениться на княжнах удельных княжеств, а потом на своих подданных. Такая традиция сохранялась до времен Петра Великого. Но для Иоанна Третьего, в судьбе которого с самых ранних лет было заметно какое-то необыкновенное величие, было предназначено и в этом случае нечто особенное. Вскоре после кончины его первой супруги Тверской княжны Марии Борисовны, Папа Павел II предложил Иоанну через своего посла какого-то грека руку греческой царевны Софии, дочери Фомы Палеолога, брата последнего императора, при котором Греция была завоевана турецким султаном Магометом II. После разорения отечества несчастное семейство греческих царей жило в Риме, где пользовалось всеобщим уважением и покровительством папы. Папа имел особую причину благоденствовать этому знаменитому семейству, боясь, что жестокости ужасная сила Магомета II разорит и его владения Он полагал, что будущий супруг царевны Софии, получив вместе с ее рукой право на Константинопольский престол, захочет освободить Грецию от власти турок и тем избавит Италию от страшных соседей. Эта причина заставила папу искать жениха для царевны среди знаменитых европейских государей, и он выбрал Иоанна, самого близкого к греку по закону. Вероятно, польские и литовские послы и греческое духовенство, жившие после разорения империи в Риме, рассказывали папе о том, какая слава ожидает Россию благодаря великим достоинствам ее молодого государя. Иоанн обрадовался оказанной ему чести и вместе со своей матерью, духовенством, боярами и всем народом думал, что знаменитая невеста, последняя ветвь греческих императоров, имевших одну и ту же веру с русскими, послана ему самим Богом. Прекрасный портрет, где было изображено умное и привлекательное лицо молодой царевны, еще больше увеличило радость и благодарность Иоанна к папе. 17 января 1472 года послы были отправлены за невестой. С большими почестями их приняли в Риме. И 1 июня в церкви святого Петра царевна была обручена с государем Белой России, которого представлял его главный посол. Папа дал за царевны богатые приданные и отправил с ней в Россию легата, то есть своего посла, которому было поручено охранять ее в дороге. 24 июня она выехала со всем своим двором из Рима и 1 сентября приехала в Любек, а потом на корабле в Ревель. Здесь ее богато угощали ливонские рыцари, в Дерптиже ее встретил московский посол с поздравлениями от имени государя и всей России. Первая русская область, в которую надо было въехать царевне, была Псковская область. О, если б вы знали, дети, какая суматоха происходила тогда в этой области! Каждый только и думал о том, как бы показать будущей государыне свое усердие. Правители городов готовили для нее подарки, столовые запасы, мед, вина. Вы знаете, что наши предки были очень гостеприимны и любили угощать? И потому не удивляйте, что они прежде всего позаботились о вкусных кушаньях и напитках для царевны. Потом они украсили разноцветными флагами, лентами все свои суда и лодки, ведь им надо было встретить Софию и потом вести ее на судах по Чудскому озеру, потому что тут начинались границы русских владений. С восхищением дождались они, наконец, этой встречи и показали столько усердия любви, что царевна была тронута до слез». С удовольствием провела она пять дней в Пскове и, уезжая, ласково сказала жителям, «Спешу к моему и вашему государю, благодарю бояр и весь великий Псков за угощение и рада при всяком случае просить за вас в Москве». Псковитяне, прощаясь с Софией, поднесли ей в подарок пятьдесят, а послу Иоаннову десять рублей деньгами. С такой же радостью встречали царевну и во всех других областях. Наконец, 12 ноября, рано утром, она въехала в Москву. Митрополит ожидал ее в церкви. Получив его благословение, она пошла к матери Иоанна и там в первый раз увиделась с женихом. В тот же день и была отпразнована свадьба так образовался во второй раз союз наших государей с греческими императорами верно слушатели помнятт греческую царевну анну супруга владимира святого с того времени Иоанн принял и их герб двухглавого орла и соединил его на своей печати с московским гербом